Глава семнадцатая. Ранним утром на подземную парковку ювелирного завода «Артамас» медленно въехал массивный внедорожник. Яна Анатольевна Кузнецова предпочитала крупные машины. И приходить на работу она предпочитала на час раньше, так, чтобы потом остальные сотрудницы отдела чувствовали себя глупо и виновата, будто опоздали. Даже если приходили к половине девятого, а не к девяти. Припарковав машину, она достала пачку тонких дамских сигарет. Привычка. Как ни крути, от курения не избавиться. Да и какое это утро, если нет сигареты? Всё нервы. Презрительно взглянув на табличку No Smoke, Яна с удовольствием затянулась. Нет, эта новая тихоновская игрушка очень её задела. Надо же, приволок неизвестно откуда, запер у себя в приёмной. И всё, Яна больше не нужна. «Как такое может быть? Ну вот как? Что в Яне не так? Ведь Яна идеальная. Яна, как никто другой, знает все подводные камни компании. Яна заведует финансами. Что ему ещё нужно? Почему Золушка эта на место Яны так просто встала?» «Ничего. Поиграет с ней, как кошка с мышкой, а потом выбросит. Ну к чему ему она? Нищая, никчёмная. Лучше меня пары всё равно Руслану не сыскать». Сигарета дымилась, и молодая женщина распалялась всё больше. «Нет, я её додавлю. Обязана додавить. Она сорвётся. Сама ещё умолять о пощаде будет. Лишь бы разрешили уволиться. Да что там уволиться? Из города выживу. Что стоит довести до ручки двух стариков, с которыми она живёт? Тем более, что один из них уже не жилец, вот-вот сдохнет. И что земля таких никчёмных людей носит? Руслан мне ещё спасибо, скажет». Дверца бесшумно распахнулась. Яна даже не успела вздрогнуть, как на переднем сиденье материализовались мощные плечи и красивый профиль Тихонова. Вздрогнув всем телом от неожиданности, она выронила сигарету на блузку. Взвизгнув, начала сбрасывать сигарету с себя, но блузка была испорчена. Сигарета оставила два коричневых пятна с дыркой. Тебя не учили, что подкрадываться подло? Затаптывая упавший на пол машины бычок, прошипела она. «Меня учили правильно подкрадываться», – холодно усмехнулся он. «Так, чтобы наверняка, без последствий. Несколько мгновений, хруст шейных позвонков и всё. Очень смешно». Она стряхнула дрожащими руками остатки пепла с груди и улыбнулась. «Ну вот где бы мы ещё встретились, да, Руслан? Идём в ресторанчик, кофе попьём. До работы ещё час почти». «Ни к чему нам с тобой кофе пить», — покачал головой Тихонов. «Зачем тогда ко мне в машину сел? Ничего не понимаю». «Сел Яна, потому что серьёзный разговор у меня к тебе есть». «Брось, какие разговоры?» — неуверенно усмехнулась она. «Ты моей Ксюше зачем вчера угрожала?» Он хмуро пронзил её цепким взглядом. «Твоей?» — в глазах блеснули слёзы. «С каких пор она твоя, Руслан?» «Ну хорошо, предположим, завёл ты себе игрушку. Она тебе нравится. Но ведь даже самые яркие и красивые игрушки рано или поздно надоедают». «Девятый этаж — моя территория. Моя приёмная, моя секретарша. Ты к чему в мои дела нос суёшь? Зачем ты меня заменил?» Не выдержав напряжения, взорвалась она. «Было бы кем. Нищенкой заменил. Она ведь никто, Руслан. У неё даже денег на нормальные шмотки нет». «Что тебя к ней влечёт? Экзотики захотелось?» Он схватил её за плечи и силой вжал в сиденье. «Ты берегов не видишь, что ли, Яна?» – вдохнул Едко. «Забылась? А что ты мне сделаешь?» Он улыбнулся. «Холодно, бесстрастно. Дядя твой, Яна, уже давно по краю обрыва ходит». «Почему по краю?» «А деньги в прошлом году, которые Москва на жильё детдомовским сиротам выделила, кто присвоил?» Двухэтажный сарай построили, а миллионы поделили. Думаешь, я не знаю. Двадцать миллионов рублей из казны пропало. Жильё до сих пор до ума не довели. Стройка встала. Если осторожно два звонка сделать, знаешь, что начнётся? Правильно, разбирательство. Кто в этом случае под суд пойдёт, догадываешься? Или думаешь, такую, как у тебя машину, можно на честно заработанные деньги приобрести? «Руслан, ты... ты чего?» Захлопала полными слёз и страха глазами Яна. «Шмоток у моей секретарши нет. Так может, это потому, что отец её не ворует, а честно преподает? И что? Надо её рядом с собой держать, что ли? Сам сильно честный?» «Я у сирот деньги не отнимал. А что делал на войне, так там война шла. Там кто сильнее, тот и прав. И завод наш Артамас с нуля почти поднимал. Семь лет на него ушло». И Феникс тоже кровью и потом создан. У государства на него я ни копейки не взял. А кого мои сотрудники не устраивают, те могут быть свободные. Намёк понят? Что за намёк? В отдел кадров поднимайся и документы забирай. Что непонятного? Чтобы не было тебя здесь. Мне в компании раздора не нужны. И ты тоже не нужна, Яна. А рыпнешься или в сторону Ксюши ещё хоть раз посмотришь, вместе с дядей под суд пойдёшь. «Я не понимаю. Тебе что, верные сотрудники не нужны? Кто лучше меня финансовую систему знает?» «Заместитель твой, Наташа, намного лучше в финансах разбирается. И по вечерам задерживается, чтобы концы с концами свести, пока ты в ресторанах просиживаешь. Она на повышение и пойдёт, а ты просто спокойно напиши заявление об уходе. Не будем ссориться. У вас своя кухня, у меня своя. Через час жду заявление на подпись». «Ты не можешь». «Могу». Он открыл дверь и выбрался из её машины. Поправив стильный пиджак, уверенной походкой зашагал к лифтам. Подземная парковка постепенно заполнялась, сотрудники Артамаса спешили на работу. Мужчины и женщины весело шагали в сторону лифтов, болтали, делились новостями и сплетнями. Только Яна продолжала сидеть в автомобиле, уставившись в табличку «Ноусмоук» «No на стене. Ей казалось, в один миг рухнула ее идеальная жизнь. И самое страшное было не в том, что ей только что указали на дверь. Самое страшное — Руслан предпочел не ее. Он оставил рядом с собой нищенку Ксюшу. Этого пережить Яна не могла.